Явление третье. Бальзаминов, Капочка, Устинька, Юша, Ничкина, Бальзаминова и Маланья. Ничкина, Маланья. — А самовар принесешь, когда братец встанет? Маланья уходит. Бальзаминовый. — Сядемте, жарко. Садятся у стола. Бальзаминову. — Садитесь с нами. — Побеседуем те. Бальзаминов садится, барышни тоже садятся возле стола. Капочки. — Ишь, как тебя стянули в такой жар! — Устенька, оставьте, конфузите. Ничкина. — Вы читаете газеты? — Бальзаминов. — Читаюсь. Бальзаминова. — Он мне всякие новости рассказывает. Ничкина, а мы не читаем, ничего не знаем, что там делается. Вот я у вас хотела спросить, не читали ли вы чего про Наполеона? Говорят, опять на Москву идти хочет. Бальзаминов, где же ему теперь? Он еще нове не успел еще у себя устроиться. Пишет, что все дворцы да комнаты отделывает. Ничкина, а как отделает, так чай пойдет на Москву-то с двунадесять языков. Бальзаминов, не знаю в газетах как-то глухо про это пишут Ничкина, да, вот еще, скажите вы мне, говорят, царь-фараон стал по ночам с войском из моря выходить. Бальзаминов, очень может быть Ничкина, а где это море? Бальзаминов, должно быть недалеко от Палестины. Ничкина, а Большая Палестина? Бальзаминов, Большая-с. «Далеко от Царьграда?» «Бальзаминов. Не очень далеко-с». «Ничкина. Должно быть шестьдесят верст. Ото всех от таких мест шестьдесят верст, — говорят. Только Киев дальше». «Юша. Царьград, тетенька, — это пуп земли?» «Ничкина. Да, миленький». Пристально оглядывает Бальзаминова. Бальзаминов жмется. «Что вы так на меня смотрите?» Ничкина, узк, как платье на вас сшито. Бальзаминов, это по модес с Бальзаминова, он у меня всегда по моде одевается. Ничкина, какая уж мод в такую жару! Чай вам жарко. Ну, а по улице ходить в таком платье просто угореть можно. Бальзаминов, ничего-с. Покорно вас благодарю за внимание. Молчание. Ничкина. — Двужильные лошади, говорят, бывают, и не устают никогда, и не надорвутся. — Устенька, что за разговор о лошадях? — Ничкина, так о чем же говорить-то? — Ну, скажи, коль ты умна. — Устенька, есть разные разговоры. А то вы разговариваете, а мы должны молчать. Куда как приятно. Вот два самые благородные разговора. Один, что лучше, мужчина или женщина? Ничкину, ну уж нашла сравнение. Уж что женщина, куда она годится? Курица не птица, женщина не человек. Устеньках нет, зачем же? Пускай мужчины защищают свое звание, а женщины свое, вот и пойдет разговор. А другой разговор еще интересней. Что тяжели, ждать и не дождаться, или иметь и потерять? Бальзаминова, это самый приятный для общества разговор. Ничкина, «Уж этого я ни в жизни не пойму». Капочка, «Что вы, маменька, не страмите себя!» Входят Неуединов и Маланья с самоваром, ставит его на стол и уходит